Телевизоры и монахи На улице окончательно стемнело. Огненное слово «рубин» зажглось над кинотеатром багровым огнем, озарило лица прохожих. У забора, на котором наклеены были афиши, стоял человек с граблями. Ему хотелось пойти в кино, но сделать этого он не решался и, главное, не знал, куда девать грабли. Прохожие обходили его, топтались у афиш, толпились у каски на театра, толкали друг друга, не извиняясь. Одна девушка поглядела на грабли, засмеялась, побежала к кассе. Гражданин хотел было бежать за ней, но грабли его не пустили, и он остановился, мечтая о граблях, которые складывались бы, как удочка. Долго стоял он на одном месте — и глядел, как вспыхивают в окнах домов теплые абажуры, как дрожит за шторами что-то неверное и голубое. «Телевизоры смотрят», — угадывал гражданин. За таким телевизионным окном в мягком кресле сидел человек. Это и был похититель. Над головой его на стене висели портреты киноактрис наших и зарубежных, У ног стоял плетеный садок с голубями-монахами. А прямо перед ним сияли экраны трех телевизоров. Похититель смотрел сразу три программы. Надо отметить, что по одной программе передавали «Арт-лато», по другой «Спорт-лато», по третьей «А ну-ка, мальчики». «Как хорошо иметь три телевизора», — размышлял похититель. «Ничто не проходит мимо твоих глаз». «Да, телевизор — полезная штука». Похититель повел глазами слева направо по всем трем экранам, потом справа налево, и тут наткнулся взглядом на садок с голубями. «Ну вот», — сказал он сам себе, «то, к чему давно стремился, достиг. С голубями больше дела не имею, целиком переключаюсь на телевизоры. Голубей-то похищать просто». А чтоб свистнуть телевизор, надо быть немножко художником. Вещь хрупкая, громоздкая. Задел экраном за дверную ручку и привет. Похититель встал, подошел к зеркалу, которое висело среди портретов киноактрис. Ему было приятно увидеть иногда себя в окружении красавец всех стран и континентов. Он тогда казался себе знаменитым киноактером и строил всевозможные гримасы то нахмуривал брови, выпитив вперед подбородок, то, наоборот, подбородок убирал назад, а бровями играл, как морской волной, то вдруг шевелил подбородком справа налево, восхищаясь собственной красотой. Оглядевший свое лицо, похититель остался им недоволен. Очень уж грубым и мрачным казалось оно. Такое лицо надо было развеселить. И он подмигнул сам себе. А потом и спросил сам у себя, глядясь в зеркало. «Куда монаха вдевать будешь, рожа?» «А загоню их, голубчиков, на птичьем рынке». «А дорого ли возьмешь?» «Рублика по два, вот червончик и набежит». «Такой симпатичный, так дорого просишь», — укорял себя похититель. «Что поделаешь, нынче каждый рубль в почете». Рубль-то в почете, да голубь подешевел. Надо бы наторговать с умом. А на то мне и ум дан. Тут похититель рассмеялся, довольный разговором с самим собой. И все актрисы на стенах, показалось похитителю, тоже позасмеялись. Но смеялись в основном зарубежные киноактрисы. Наши смотрели на это дело довольно хмуро. Ну ладно, хватит, сказал похититель, обрывая неуместный смен. За дело. Он решительно выключил телевизоры, из письменного стола достал канцелярскую книгу, на обложке которой было написано. Краткая опись моих преступных деяний. Похититель раскрыл книгу на нужной странице и записал. Сегодня в 18 часов 34 минуты. Мною была взята голубятня в доме номер 7 по зонточному переулку. Операция заняла 3 минуты 27 секунд. Температура плюс 19 градусов. Влажность воздуха 89%. Ветер северный, слабый до умеренного. В итоге похищена 5 Г. Из породы монахов. На месте преступления оставлена улика «железнодорожная пуговица» которая должна ввести в заблуждение следственные органы. Ранее на месте преступления оставлялись пуговицы «Солдатская», «Матросская», «Летчицкая» и «Лесниковская». Таким образом, на сегодняшний день в Москве и Московской области мною безнаказанно похищено 250 голубей. План выполнен. На этом похищение голубей прекращаю, целиком переключаюсь, «На телевизоры». Похититель поставил точку. Когда-нибудь лет через десять он мечтал раскаяться, начать новую жизнь и написать книгу о своих преступных делах. И у него давно уже вошло в привычку подводить итоги дня.